Кашинский князь знавал лично Ивана Даниловича. Уже одно это поднимало его в глазах Димитрия, ловившего всякое непосредственное свидетельство о своем деде. Но в первую очередь Василий Михайлович был для Димитрия живым свидетелем страшного краха великой мощной Твери, той самой Твери богатой, Твери старой, какой она и по сей день оставалась для сказителей. Да и не то, пожалуй, слово «свидетель». Кашинца и самого больно задел смерч, пронесшийся над Тверской землей и с корнем вырвавший почти всех его ближних. Внимая воспоминаниям Василия Михайловича, мудрено было и московскому сердцу не облиться жалостью, не исполниться состраданием к давешней сопернице Твери. Он был самым младшим из четырех сыновей великого князя Тверского и Владимирского Михаила Ярославича. Одним из первых детских впечатлений маленького Васи стали проводы отца, отбывавшего по вызову узбек-хана в Орду. Печальное это было расставание. Отец уже знал, что его оклеветали в сарае, что главный из клеветников Кавгады – выслал навстречу ему своих людей, чтобы перехватили и не дали возможности оправдаться перед ханом. Василий с матерью, великой княгиней Анны сопровождали Михаила Ярославича только до устья Нерли. Здесь последний раз князь прижал к себе тельце младшего сына. Дальше он хотел спускаться не по Волге, а по Нерли, чтобы у Переславля... перебраться волоком в другую нерль, Клязьминскую, и таким образом, может быть, разменуться с татарской засадой. Старшие братья Дмитрий и Александр поплыли с отцом. Еще один Константин томился сейчас заложником в Орде. Как пережили слух о гибели отца, о мученическом его венце, как, унижаясь, упрашивали московского князя Юрия, чтобы выдал тверичам останки Михаила Ярославича. Юрий их перевез из сарая в Москву. Как, наконец, встречали на Волге в насадах и он, и мать, и братья, то ужасное, что осталось от великого телом и прекрасного ликом отца их и мужа. От памяти этой и до ныне дрожит у Василия Михайловича голос. Дмитрий, старший из них, В отца, пошедший ростом, осанкой, тяжкой властностью взгляда, за что и прозвище получил грозные очи, вскоре отбыл в Орду доказывать невиновность отцову. Но на самом-то деле не столько эта забота его так туда влекла, сколько нестерпимое желание поглядеть в глаза истинному виновнику казни, а таковым он считал, как и многие в Твери. Ни хана вовсе, даже не Кавгадыя, но единственного московского Юрия, ходившего теперь в великих князях владимирских. Три долгих года Дмитрий Грозный очень носил в груди дремучее желание личной встречи. ни звуком его не выдал, никому не проговорился о замышленном, только день ото дня делался непереносимый и страшней зрак его очей на худом чернобородом лице. Он ни о чем и ни о ком больше не помнил, ни о судьбе княжества своего, ни о матери с братьями, ни о молодой жене, оставленной в Твери. Так же, как и его будущая жертва, он был и сам обречен». Кажется, ничего на свете он не променял бы теперь на единый жгучий миг мести. И когда этот миг наступил, наконец, он кинулся на московского князя, как рыкающий лев, на барана, и разом вытряс из него душу, всю, без остатка. И почти тут же его самого схватили, оковали и швырнули в темницу. Узбек хан никому не мог позволить такого неслыханного самовольства, хотя в душе, может быть, и насладился зрелищем, столь диким и необыкновенным между русских князей. Василий с братьями и матерью встретили на Волге еще одну колоду, тяжелую и длинную, а во рту настал черед ехать следующему из них, Александру. Этот тоже был горяч, нетерпелив, но по-иному. Он снес, понурив голову, все оскорбления узбека, чистившего тверских князей крамольниками. Зато хан, хоть и бронился, все же отдал ему, а не Ивану Московскому, великое белое княжение. Отдал за дорогую цену отцовой и братней крови. Стерпел Александр, когда вскоре по его возвращении в Тверь сюда заявился ханов племянник Чол-хан, на Руси прозванный Шевкалом или Щелканом. Да не сам заявился, а с большим воинским отрядом. Будем, мол, жить в Твери постоянно. Сразу повеяло временами баскаческими. Гости вели себя нагло, задирали горожан на каждом шагу. врывались в церкви во время службы, оскорбляли женщин. Однажды на людном месте возле водопоя Щелкановы вояки стали отнимать лошаденку у тверского дьякона по имени Дютко. Тот взвыл сполошно. Защитники из чернолюдия сгрудились в стенку, стали толкать и теснить обидчиков. У Щелкана на дворе подняли тревогу. Но и дружина Александра Михайловича была, оказывается, наготове. В городе вспыхнуло самое настоящее побоище. Почти целый день длился бой. Только к вечеру одолели тверичи. Щелкан с остатками своего отряда затворился в деревянном дворе Михаила Ярославича. Думал, не подожгут, пожалеют богатые хоромины. Но уж больно дело было горячее. Некогда приценяться. Подпалили сени, за ними вспыхнул весь великолепный двор. «Знай, щелканище, и ты, каков русский пожар!» Заодно и купцов ордынских пометали в огонь, тех, что давно тут торговали, и новых, со щелканом на поживу прибывших. Это потом только про гибель щелкана, Дудентьевича стали песни петь, и сразу как поостыли, не до песен было. Молча встретила земля Тверское отмщение. Не осуждали, нет, но ну и радоваться особо, чему уже. Узбек теперь взъярился по-настоящему. Наслал на тверичей войско-карателей во главе с четырьмя темниками, Из них первым считался некий Федорчук, отчего и погром тот на Руси прозвали Федорчуковой ратью. Да ладно бы, одни ордынцы пришли. Нет, узбек повелел, чтобы и русские князья участвовали в наказании Твери. А Ивана Даниловича, одарив его великокняжеским ярлыком, поставил не только над русскими полками, но и над своими темниками. Истина, говорится в летописи, злее зла честь татарская. Слушая печальное повествование Кашинского князя, юный Дмитрий при упоминании имени своего деда весь, должно быть, внутренне сжимался. Стыдно-то как! Исполняя ордынскую волю, пойдут сейчас русские против русского же, и поведет их его дед». Александр с семьей побежал из Твери в Новгород, но по дороге передумал и ушел на Псков. Младшие братья вместе с матерью спрятались в Ладоге. Ордынцы до новгородского рубежа не дошли, ограничившись двумя тысячами гривен от купного серебра, но зато уж Тверскую землю потоптали вдоль и поперек. Увели в плен бесчисленные женщины-девушек, многие табуны и стада. Когда Василий с Константином и матерью вернулись в Тверь, перед ними простиралась черная пустыня, усеянная обломками и головешками. Слишком дорогой ценой оплачен был минутный всплеск свободы. Но еще, казалось, не полностью заплатили. Узбек упорно требовал пред свои очи мятежника Александра, за неисполнение грозясь карами всему своему русскому улусу.